Вошел Вэй, он успел переодеться, в пестрой гавайской рубашки и черных плисовых штанах. У вас есть чернила? Он обвел взглядом всех. Я не помешал? Нет, Шаду передал ему флакончик с чернилами. Только что пришло новое письмо на имя Яна С Угрозой. Говорили об этом. Вэй посмотрел на коробочку с конфетами. А мне почему-то показалось, что говорили обо мне. «У вас начинается мания преследования», — улыбнулся Шиаду. «Я посоветовал Яну совсем отойти от дела. Это письмо со смертным приговором». Вэй пожал плечами. «Сколько раз говорил ему, что он не придает значения». Заправив авторучку, Вэй поблагодарил и вышел. Насчет письма я наврал сказал шаду. Ян пососал кончик карандаша и пробормотал. Теперь понятно, почему он так испугался, когда я схватил его. Очевидно, так и было. Он повернулся к лю малышу. Минут через десять приходи в номер старика Фу, в комнату, где была контора. Запишу твои показания. Куда ты идешь? спросил шаду. «Задам несколько вопросов господину Вэю». Шиаду помотал головой. «Не ходи, ни в коем случае. Если он действительно замешан в этом деле, он поймет, что его изобличили. Он убьет тебя. У него есть револьвер». Ян вышел из номера и направился прямо к Вэю. «Мне сейчас некогда, я ухожу», — сказал Вэй, стоя перед зеркалом и поправляя жемчужную булавку на галстуке. Ян сел на стул, вытащил тетрадку из кармана, поправил повязку, потом очки и произнес официальным голосом. «Мне хотелось бы уточнить. Вы говорили, что в ту ночь не выходили из своего номера. Помните?» «А в чем дело?» «Имеется сведение, что вы в ту ночь были в коридоре третьего этажа». «Ничего не понимаю. Ты пьян или...» «Вас видел один человек, вы остановились перед номером господина Фу, на вас была пижама, а из кармана торчала лента с перышками». «Ты просто...» «Это книжная закладка, больше ни у кого нет такой...» Вэй медленно произнес «Уходи». «Значит, это были вы!» Вэй пристально посмотрел на Яна. «Тебя надо отправить в больницу, придется это сделать». Он стал набирать номер телефона, руки его тряслись. Швырнув трубку, он полез в задний карман. Ян, прикрываясь тетрадкой, попятился задом к двери и вдруг выскочил из комнаты. Он побежал на третий этаж, прошел в комнату фу, в комнату с конторскими шкафами, закрыл дверь на ключ и сел за письменный стол. Он обхватил голову руками. Неужели Вэй причастен к преступлению? Ведет расследование, ищет убийц и сам же связан с ними. В детективных романах не принято соединять сыщика и преступника в одном лице. Это считается как бы запрещенным приемом, но в жизни это допускается. Зазвонил телефон. Ян поднял трубку. Ян Лесян? Да. Говорят, по приказанию господина Фентона... Голос был какой-то странный, как будто говоривший запихал себе в рот платок. «Немедленно к инспектору! Он ждет на паромной пристани Стар. Очень срочно!» Ян сейчас же пошел на набережную. Проходя мимо подгаузов он услышал сзади протяжный свист. Он оглянулся. В этот момент что-то хлопнуло, словно откупоривали шампанское. Ян почувствовал удар в плечо и обжигающую боль. Он пошатнулся и упал. Он очнулся в машине по дороге в госпиталь на Род. Его поместили на боковой верандочке, где были сложены кровати, носилки и пустые корзины из-под цветов. Здесь было жарко и пахло подгорелым бобовым маслом. Внизу находилась кухня. Яну повезло и на этот раз. Рана была не опасной, но все-таки пуля пробила правое плечо. После перевязки к Яну пустили помощника полицейского инспектора. Ян решил ничего не говорить о вэй ду Надо сперва посоветоваться с друзьями. Он сказал только, что кто-то приказал ему от имени Фентона прийти на пристань, и когда он подошел к Погаузам, раздался выстрел из бесшумного револьвера. — Ясно одно. От нас никто не звонил, — сказал помощник инспектора, попыхивая трубкой. — А остальное пока не ясно. Или тебя действительно вызвали, бандиты, или ты все выдумал. Ян показал подбородком на свое плечо. — Выдумал? — Никто не видел, как в тебя стреляли. А основываться целиком на твоих показаниях рискованно. Он похлопал Яна по руке. «Как только поправишься, я допрошу тебя как следует, и все выяснится». Он выколотил пепел из трубки на пол, подмигнул Яну и уехал. Ян послал открытки студенту Хуану и механику Джу. Они пришли к нему на следующий день. Ян рассказал им о новом повороте дела, о показаниях Лю Малыша против Вэя, о том, как Вэй отказался отвечать на вопросы, о таинственном звонке и о выстреле на пристани. «Ты прямо задал вопрос Вэю, был ли он в ту ночь в коридоре?» — спросил Ян. «Да, а он в ответ пригрозил мне, что сделает так, чтобы я попал в больницу и полез в карман за револьвером». «Эта угроза была осуществлена», — сказал Хуан. Этим самым он разоблачил себя полностью. «Все ясно». «Ничего не ясно», — буркнул Джу. «Всегда ты торопишься с выводами». Вэй мог забыть о том, что выходил в ту ночь из номера. Велика важность — ходил в туалетную. К тому я ответил так в первый раз, а потом вспомнил, что выходил. «Постой», — Хуан обратился к Яну, — «в номере Вэя нет разве туалетной». «А на втором этаже туалетная есть?» «Есть». «Значит, Вэйв не надо было подниматься на третий этаж?» «Нет». «А бывает так, что в два часа ночи все кабины в туалетной второго этажа были заняты?» «Нет, не бывает». Хуан откинулся на спинку стула и взглянул на Джу. «Больше вопросов не имею». «У нас нет никаких данных о том, как обстояло дело с туалетной второго этажа в ту ночь» медленно произнес Джу. «Без этих данных мы не можем делать какие-либо заключения. Предположим, что Вэй ходил на третий этаж. Это вовсе не доказывает его виновности. Он сказал, что не ходил туда, а потом вспомнил, что ходил, но ему уже было неудобно признаваться в этом». «Вэй не мог признаться в этом, потому что ходил на третий этаж с какой-то тайной целью, поэтому и скрыл это» и его изобличил Лю-малыш. Мальчишка мог напутать. На такого свидетеля нельзя полагаться. Студент начинал сердиться. Кому Ян задавал вопрос насчет коридора третьего этажа, и кто в ответ на это пригрозил Яну? Кто знал, что Ян может находиться в номере старика Фу и возьмет телефонную трубку? Кто мог быть заинтересован в устранении Яна? «Вывод один. В Яна стрелял в эй -джи -ду. нельзя так торопиться с выводами», — спокойно сказал Джу. «Надо проверить все данные. И в частности, надо узнать, где был Вей в тот момент, когда стреляли в Яна. Если он был в гостинице, значит, он невиновен. У вас это называется алиби», — сказал Хуан. Ян произнес слабым голосом. «Я перебираю в памяти все, что говорил, и как вел себя Вейджи-Ду с самого начала. И мне почему-то все больше и больше кажется, что у него есть какая-то тайна. «Ни в коем случае не делай поспешных заключений!» Джу пошевелил бровями. «Пока ничего не говори полиции. Хорошенько обдумай все, и мы тоже подумаем. Возможно, что дело гораздо серьезнее».